Поднимаясь на крыльцо Скелдейлхауса, я заметил, что ночной мрак побледнел и посерел. В коридоре меня с подносом в руках встретила Хелен. «Как не грустно, Джим», — сказала она, — «но тебя уже ждут. Что-то очень срочное. И зиг в Зигфриду тоже пришлось уехать. Но я сварила кофе и поджарила хлебца. Садись, перекуси. Времени на это у тебя хватит». Я вздохнул. «Значит, быть этому дню совсем будничным». «А что там, Хелен?» — спросил я, отхлебывая кофе. «Да мистер Керби», — ответила она, — «старик очень тревожится за свою козу». «Что козу?» «Ну да», — он сказал, что она подавилась, подавилась. «Как же это, черт побери, ее угораздило подавиться?» — загремел я. «Право не знаю». «И может быть, ты не будешь на меня кричать, Джим? Я же не виновата». Мне стало стыдно до слез, срывая на жене свою досаду. «Ветеринарам вообще свойственно набрасываться на тех бедняк, кому волей-неволей приходится сообщать им про неприятные вызовы или звонки, но я этим нашим свойством отнюдь не горжусь». Я смущенно протянул руку, и Хелен ее взяла. «Извини», — сказал я, кое-как допил кофе. Благоволение во мне совсем истякло. Мистер Керби, старый фермер, уже ушел на покой, но чтобы не сидеть сложа руки... Он благоразумно арендовал деревенский домик с участком, которого хватало, чтобы держать корову, полдесятка свиней и его обожаемых коз. Козы у него были всегда, даже когда он вел молочное хозяйство. Коровы коровами, но за козами он ходил для души. Жил он теперь в деревне высоко в холмах и ждал меня у калитки. «Ах, малый», — сказал он, — «не хотелось мне тебя беспокоить ни свет, ни заряд, да еще на Рождество. Да только что делать-то? Дороти совсем худо». Он повел меня в каменный сарай, разделенный теперь на загонщики. Сквозь сетку одного из них на нас тревожно поглядывала большая белая коза сааненской породы. Я внимательно на нее посмотрел, и почти сразу же она судорожно сглотнула, надрывно закашлялась, а потом замерла вся дрожа. С губ у нее стекали стройки слюны. Старый фермер испуганно ко мне обернулся. Видите, вот я и побоялся ждать. Отложи я на завтра, так разве же она дотянула бы? Вы поступили совершенно правильно, мистер Керби, сказал я. Конечно, в подобном состоянии ее оставлять нельзя. У нее что-то застряло в горле. Мы вошли в загончик. Старик прижал козу к стене, а я попытался открыть ей рот. Особой радости она не испытала, и когда я сумел разомкнуть ее челюсти, издала протяжный, почти человеческий крик. Рот у козы довольно маленький, но рука у меня тоже невелика, и как ни старалась Дороти задеть меня острыми задними зубами, я забрался пальцем довольно глубоко в глотку. Да, там, несомненно, что-то застряло. Но я только-только касался непонятного предмета ногтем, Зацепить же его мне не удалось. Тут коза замотала головой, и я еле успел выдернуть руку всю в сосульках слюны. Смерив Дороти задумчивым взглядом, я обернулся к мистеру Керби. Знаете, странно что-то. В глубине глотки у нее я нащупал мягкий комок, словно бы материю. Скорее можно было бы ожидать, скажем, обломка ветки, вообще чего-нибудь с острыми концами... «Просто диву даешься, какой только дряни не ухитряются козы подбирать, пока пасутся». но если это тряпка, то что там ее держит, а? Почему она ее просто не проглотит?» «Это верно, верно». Старик ласково погладил козу по спине. «Так, может, она без помощи обойдется, а? а само вниз проскользнет?» «Нет-нет, застряла плотно. Бог знает, как это получилось, но сидит крепко. И ее надо поскорее от этого избавить, ведь она уже раздувается». Вот, сами взгляните, и я указал на левый бок козы с бугром, начинающейся от тимпании рубца. В ту же секунду Дороти снова забилась в кашле, который, казалось, разрывал ее на части. Мистер керби глядел на меня с немой мольбой, а я не знал, что делать. «Я схожу в машину за фонариком», — сказал я, выбираясь из-за «Может, удастся рассмотреть, в чем тут штука?» Старик светил фонариком, и я снова открыл козе рот, и опять у нее вырвался жалобный звук, словно детский плач. И вот тут-то я заметил у нее под языком узкую черную ленточку. «Ага!» — воскликнул я. «Вот что держит эту дрянь! Зацепилась за язык тесемочкой или шнурком!» Я аккуратно завел указательный палец под тесемку и потянул.